Самое главное было понять, чья это служба и что пытается добыть. Маловероятно, что контрразведка. Русинов никаких секретов не продавал, не разглашал и даже в будущем делать этого не собирался. И на то, что негласный обыск проводили в целях получить какие-то улики против него, тоже не похоже. Чего ради будут собирать компроматериалы, если он уже три года как не работает в институте? Да и самого института больше не существует в природе, как, впрочем, и той закрытой лаборатории, которой руководил Русинов. Научные же материалы частью уничтожены, а частью переданы спецотделу Министерства финансов и госбезопасности. Члены ликвидационной комиссии поставили свои подписи и тем самым сняли всякую дальнейшую ответственность за влаба, за судьбы всех многолетних наработок. Их могут еще больше засекретить и опустить в бронированные сейфы, а могут при нынешней безрассудной гласности вытащить на свет Божий, и все тайны скоро пожелтеют или выцветут на газетных полосах. Русинов неторопливо разобрал рюкзак, разложив охотничьи принадлежности по своим местам, затем почистил и смазал маузер, короткоствольный карабинчик 22-го калибра, вещь на глухариной охоте незаменимую, и спрятал в сейф, теперь до осени. А сам все мысленно ходил по стопам тех, кто с такой доскональностью обследовал его квартиру. Перебирал в памяти те материалы, что лежали в столе и на книжных полках. Но ничего кромольного не находил. Искать могли единственное — карту, переклёстков и башка, нефритовую обезьянку. Однако это было его собственностью, хотя и относилось к проблемам, которыми когда-то занималась Русиновская лаборатория. Карту перекрестков путей он создал сам, и сам же открыл некоторые закономерности этих путей, причем уже после ликвидации института. И Бажок к нему попал тоже после. Да и знают об этих вещах всего два человека в мире. Он, Александр Алексеевич Русинов, и бывший сотрудник лаборатории Иван Сергеевич Афанасьев что если Иван Сергеевич ненароком где-то проговорился и служба мгновенно заработала, стараясь выяснить, все ли секретные материалы сдал Русинов во время ликвидации института. Не оставил ли какие материалы последней экспедиции, незарегистрированные и неучтенные? Может, кое-что нематериальное, не выраженное в письменном отчете? Оставил в голове. Разумеется, в голове осталось многое. Лабораторию закрыли внезапно, на полуслове, сотрудников разогнали, кого на пенсию, кого откомандировали в распоряжении управления кадров Министерства обороны, предварительно отобрав подписки о неразглашении. Не сдавать же голову спецотдел вместе с бумагами. В 43 года полковник Русинов ушел в отставку, но оставался профессором, доктором наук, и считал, что голова еще сгодится, хотя его приговорили к пожизненной и довольно высокой пенсии. Правда, вне стен закрытого института ни титула, ни знания ему особенно не пригодились, поскольку Русинов образование имел медицинское, но при этом... 20 лет занимался геофизикой, археологией и философией, а докторскую защищал на кафедре социологии. Эта чудовищная гремучая смесь наук годилась, возможно, для далекого будущего, но никак не для сегодняшнего смутного дня великих перемен. Дня, который замкнулся на себе и не желал думать ни о прошлом, ни о будущем. Но он, Русинов, не мог ликвидироваться на полуслове вместе с лабораторией, и потому продолжал жить в прежнем режиме и никак не мог вписаться в суматошное сегодня, целиком погрузившись в древность, в доледниковую эпоху, и потому имел прозвище «Мамонт». Однако и прозвище его было известно лишь посвященным тем, кто работал в институте, либо каким-то образом имел о нем представление. Он и глухариную и охоту-то любил больше за то, что выпадала возможность послушать звуки пения птицы из той эпохи и как бы услышать ее голос. И, разумеется, мамонту было приятнее находиться там, вдоль ледниковой эпохи, или уж, по крайней мере, на грани ее потому что он считал эту эпоху поворотной в истории человечества на Земле. Если вместе с историей сделать поворот, то за ним можно увидеть новую историю, новый путь, уходящий в будущее, как бесконечная лесная просека.